Бодипозитив против анорексии. После этих разговоров я стала смотреть волком на всех, кто хоть как-то комментировал Лолину красоту. Близких заранее попросила. Пожалуйста, не надо замечаний по поводу ее внешности. Да что можно плохого-то сказать? Она же красотка. Вот этого и не надо. Рассказывать всем о ее сложностях я не могла и не хотела. Но и просто замять вопрос было нельзя. Любая фраза в Лолином присутствии могла стать для нее опасным сигналом, спусковым крючком. При ней не надо говорить о ее прекрасной фигуре, что она ест как птичка, что она так здорово похудела. Не надо сравнивать себя с ней. Вот поэтому я толстая, а Лола худая. Если бы я ела как Лола, я бы тоже была худой». Не нужно вообще ничего ей говорить о ее внешности. В конце концов, обсуждать чужую внешность в целом неэтично. С какой стороны не зайди. Да, она красотка. Мне самой часто хочется ей об этом сказать. И я понимаю тех, кто это говорит. К ним нет вопросов. Много лет назад я плавала в бассейне турецкого отеля. Рядом плескался малыш в нарукавниках и с надувным кругом. Думаю, он был с бабушкой. Ребенок был невероятно красивый. Таких хочется фотографировать, приглашать в рекламные кампании, печатать их портреты на упаковках чипсов. И я не удержалась, хотя обычно не общаюсь с незнакомцами, особенно в бассейне. С ума сойти, ну какой же он красивый!» Я улыбнулась бабушке, но та вдруг резко ответила. «Господи, да обычный он, обычный!» Я опешила, ожидала чего угодно, Но не такой реакции. С чувством ужасной вины выбралась из воды и пошла к своему лежаку. Только теперь я могу понять чувство той бабушки. Начинает бросать в жар, когда каждый третий встречный говорит о красоте ребенка. Кто-то опасается, что это его испортит, что он возомнит о себе не весь что, а кто-то боится с глаза. Мне же страшно, что Лоли опять станет плохо. Я теперь вообще за то, чтобы не отвешивать чужим детям комплименты и замечания. Ладно, сейчас Лола уже взрослая, но в детстве им с Жасминой часто приходилось слышать от посторонних, что те думают. Просто так, без повода. Стоило им с папой выйти на улицу, и в очереди, в цветочном магазине, в трамвае обязательно кто-нибудь скажет «Какая красивая девочка!» или «Какие невероятные глаза!» И все это Только о Лоле. На первый взгляд кажется логичным. Человек увидел красивого ребенка и сделал комплимент. Но кому, кроме говорящего, это нужно? Никому. О Жасмине не сказали ничего, и это ей неприятно. Красоту Лолы отметили, но она не обрадовалась. Ей обидно за сестру. Сделавшему самыми добрыми намерениями комплимент мои разглагольствования покажутся бредом. «Да что прицепилось-то? Уж и сказать ничего нельзя». «Ну да, просто бросил фразу в трамвае и тут же забыл». А для девочек это была часть жизни. Такой сценарий повторялся. Он определял их ролевые модели. Конечно, не это стало основной причиной расстройства пищевого поведения Лолы. Но откуда оно вообще появляется? Я обратилась к Полине Тур клиническому психологу и когнитивно-поведенческому психотерапевту. «На появление РПП влияет большое количество факторов», — поясняет Полина. «Они воздействуют на взаимоотношения ребенка с собственным телом еще в дошкольном возрасте. В первую очередь это все связано с поведением родителей. Это могут быть и их собственные отношения с их телом. Обучение во многом происходит по принципу ролевой модели — и те мысли и послания, которые родители транслируют непосредственно своему ребенку, и их политика взаимоотношений со своим телом, и то, как они ее при этом продвигают. Мы точно знаем, на образе тела негативно сказываются нездоровые отношения родителя с его телом, высокий уровень критики внешности ребенка, а также большое количество комментариев, и даже позитивных. По теме внешней привлекательности — веса, худобы и так далее. То есть даже если родители вроде бы хвалят ребенка, прогностически их слова могут быть связаны с формированием в его сознании негативного образа его тела. Ощущение сверхзначимости собственной внешности приводит к убежденности в том, что именно от нее зависит, примут его или отвергнут, похвалят или он окажется нелюбим, неуспешен и так далее. Постоянные или почти постоянные разговоры в присутствии ребенка о силе, внешности, весе знаменитостей, негативные или даже издевательские высказывания по поводу потери той или иной звездой формы, из-за чего она теперь выглядит отвратительно или не имеет права носить такие короткие юбки, в данном случае являются факторами риска. Ребенок неизбежно сделает вывод. Внешность — это нечто суперважное. От нее зависит его принятие и признание самыми близкими и самыми важными для него людьми, родителями. Конечно, Лоли на РПП — не следствие потока комплиментов или, напротив, критики и замечаний. Факторов может быть масса, и только самой Лоле вместе со специалистом предстоит их установить. Мне же сейчас остается только поддерживать и оберегать ее, когда она рядом. Многие родители относятся к пищевым расстройствам у детей легкомысленно, насмехаются, подтрунивают, дразнят и сами не понимают, как глубоко загоняют ребёнка. Одни взрослые от страха перед анорексией и булемией высмеивают худобу, указывают ребенку на его кожу до кости. Другие видят риск, напротив, в боде позитиве и бесконтрольном поедании всего подряд.